Глава 69. Что известно тем, кому случалось терять любовь. Те, кому пришлось потерять любовь, знают, что любовь другого человека вам не принадлежит, а потому и потерять её вы не можете. Вы можете переживать и ощущать любовь другого человека, но не больше. Остальное есть лишь проявление вашей излишней привязанности к идее, надежде, старому доброму предназначению судьбы. Те, кому случалось терять любовь, знают, что именно в этот момент человек теряет самого себя, когда начинает верить, что лишается той части, которую уносит с собой бывший партнёр. И когда начинает искать спасение в том самом человеке, от которого и нужно спастись, веря при этом, что спасение всегда в ком-то другом, не в себе самом. Те, кому случалось терять любовь, знают: нам действительно приходится иногда лишаться того, чего мы никогда и не имели. заканчивать отношения, которые так и не начались, ведь все мечты и планы двух партнёров так и остались нереализованными. Эти люди знают, что можно горевать по человеку, которого можно считать и не было рядом. Люди, которые потеряли любовь, умеют заполнять пустоту: в кровати с помощью подушек, в жизни работой или новыми свиданиями, которые мало что значат. А можно просто разрешить себе тосковать и грустить. прочувствовать и прожить все невесёлые эмоции, ведь это помогает исцелиться. Они знают, каково это быть совершенно уверенными в том, что никому и никогда не удастся больше полюбить так же сильно. Они знают, каково это жить с ощущением, что привычное понимание логики, смысла, справедливости и всего, что предназначено, перевернулось с ног на голову. Они знают, что не всегда удаётся провести всю жизнь с тем, кого любишь больше всего на свете. И да, порой примиряться с этой невозможностью приходится до конца жизни. И самое главное, они знают, что продолжать двигаться вперёд это не просто осознанное решение. Это так или иначе происходит, когда мы бросаем ненужные усилия, когда перестаём изо всех сил стараться забыть. Вы постепенно забываете прошлое, когда начинаете думать о себе. Они не знают, каково это оглянуться на прошлое, которое, как казалось, всегда будет болезненным, и осознать, что даже самое сложное и тяжёлое каким-то образом начинает таять под действием времени. Давит чуть меньше благодаря пониманию и отпускает благодаря осмыслению. Они не знают, что когда пройдёшь через худшее, находишь в себе невероятную силу. Они тщательнее обдумывают свои действия, прежде чем совершать что-то в отношении других. Они знают, каково это оказаться под ударом беззаботного и беспощадного партнёра. Они нежнее в любви и осторожнее в ухаживаниях. Их новую сдержанность и неуверенность можно даже принять за безразличие, но важно понимать, что на деле это совсем не так. Они с трепетом и пониманием осознают Как глубоко способно любить человеческое сердце и каким хрупким может быть эго. Те, кому случалось терять любовь, знают это чувство в груди, в горле, в ногах. Оно жжёт, давит, жалит. Они знают, в какие глубины загоняет нас паника, когда кажется, что все варианты обдуманы и испробованы. Они знают, что родственные души это совсем не то, что мы привыкли подразумевать, и они вовсе не всегда дышат в унисон. Родственные души это любовь, которая освещает всё ваше существо, выхватывая своим светом все незалеченные травмы. Настоящая родственная душа это тот, с чьей помощью вы узнаёте самого себя. Они знают, что в этом-то и дело. Те, кому случалось терять любовь, знают, вы можете любить кого-то, но тосковать по этому человеку будете гораздо острее. Они знают, каково это Когда не остаётся ничего другого, как только проживать каждый момент и вести себя за руку через каждый час каждого дня. Иначе вы так и будете то мысленно перебирать все детали прошлого, то переживать из-за того, что ещё случится и думать, где же ваш партнёр теперь и думает ли о вас. Они умеют ценить то, что есть. Они знают, что нет возможно более сильной боли, чем видеть любимого человека увлечённого кем-то другим. точнее говоря, видеть того, кого считали своим, и понимать, что отныне он принадлежит кому-то другому. Вот так просто. Вроде бы взаимопонимание между вами было глубже самого глубокого океана, и всё, ни капли не осталось. Они знают, каково это мечтать, что может удастся увидеться с утраченной любовью ещё раз. Они знают, каково это выбирать одежду, думая о вкусах прежнего партнёра. репетировать возможные будущие диалоги, сидя в одиночестве, делать новую стрижку и предпринимать массу всяческих усилий, как будто изменение внешности может вернуть прошлое. Они знают, каково это на самом деле столкнуться где-то неожиданно и увидеть бывшего партнёра с кем-то другим. Не с хорошим, не с плохим, просто с тем, кто совершенно не похож на них. Благодаря этой невыносимой боли они начинают понимать, что чья-то любовь к вам не становится больше или меньше от того, как сильно человек любит кого-то другого. Любовь это не дефицитный ресурс, которого на всех не хватит. И это, возможно, самый важный урок. Они знают, каково это жить с призраком того, что могло бы, должно было бы случиться и может ещё будет. И идти по улице и всё крутить в голове, что каждый говорил бы или думал бы, если бы всё снова было как прежде. или сидеть в баре, говорить о чём-то постороннем и вроде бы отвлечься от тяжёлых мыслей, и вдруг представить, что бывший партнёр мог бы сидеть вот тут рядом. Или стоять в очереди к кассе в супермаркете и вдруг услышать ту самую мелодию и начать представлять, как бывший партнёр сейчас думает о том же, что и раньше, отправляет такие же сообщения и ведёт себя точно как и прежде, только с кем-то другим. Они знают, каково это Когда люди, знавшие когда-то друг о друге всё, становятся совершенно чужими. Они знают, что каким-то образом мы притягиваем в собственную жизнь именно то, в чём особенно нуждаемся, в том числе и невыносимо болезненное и самое сложное. Они знают, что любовь нельзя потерять. Что самое важное это как раз конкретные личные переживания, изменения, выводы и всё, что вы осознаёте, видите и делаете. Дело не в том, чтобы получить что-то раз и навсегда, а в том, чтобы измениться так, как эта любовь и должна была вас изменить. Они знают, что вначале вы кучу времени потратите, пытаясь разобраться, что же делать со всей нерастраченной любовью. Они знают, что вся эта любовь предназначена для вас самих.